Глава семнадцатая. Прийти в себя удалось далеко не сразу. Спасало только то, что на балкон больше никто не стремился попасть. Отбросив от себя то, что осталось от бокала, я провела рукой по лицу. Насладилась прохладой ткани, из которой была шита перчатка, и выпустила воздух из легких. Нельзя сейчас идти на поводу у эмоций, нельзя давать повод. Спустя еще несколько минут я смогла легко улыбнуться и вернуться в Зал. Рэймонда выхватила из толпы взглядом практически моментально. Он стоял рядом с неизвестным мне мужчиной и о чем-то медленно говорил. «Второй, кого я выхватила взглядом из толпы, оказалась моя тетушка. Эленел Геладан послала флиртующий взгляд своему партнеру, с которым завершила танец и направилась в мою сторону. Вот этого никак допустить было нельзя. Ускорившись, я остановилась рядом с лордом Риорданом, подхватила его под руку и улыбнулась его собеседнику». «Прекрасный вечер, джентльмены. Прошу прощения, что вмешался в ваш разговор. Ремонт. это мой любимый танец, ты обещала его со мной потанцевать?» Капризный тон настолько резанул по ушам, что я сама еле сдержала, чтобы не скривиться. Но собеседник моего супруга, по-видимому, был привычен к подобному, потому только склонил слегка посидевшую голову и отозвался. «Как я могу украсть спутника у такой очаровательной дамы? Рад с вами познакомиться, леди Риордан». А наш разговор был не так важен, мы обязательно закончим его позже. Пожав ладонь королевскому охотнику и поцеловав мне руку, мужчина отошел в сторону, где тут же был втянут в другую беседу. А лорд Триардан приобнял меня за талию и влёк в круг танцующих. Надеюсь, разговор был не сильно важным. Надеюсь, что ты наш разговор прервала не из-за пустого каприза. Мы проговорили это одновременно, переглянулись, тихо хмыкнули. Так что? Я вздохнула и выдала, как на духу, разговор с представителем ложи лордов. Рэймонд молчал, вел меня в танце. «Как скоро мы сможем отсюда уйти?» — тихо спросила я. «Держать себя в руках становится сложно, а еще моя тетушка явно хочет поговорить. Сомневаюсь, что это закончится хорошо?» «Вот так отпустишь тебя подышать свежим воздухом на несколько минут, а ты столько приключений собрать на свою голову успеешь». Взгляд, которым лорд Риордан прожег меня при этих словах, ничего хорошего не обещал. Королевский бал покинуть с незамеченными будет проблематичнее, чем нашу свадьбу. Как бы странно это ни звучало. «Расговор с этой женщиной я не выдержу». процедил я сквозь зубы, полностью доверяя свои мысли Реймонду. если учесть, что за каждым моим шагом следит человек из ложи, то наша ссора вряд ли хорошо отразится на той просьбе, что мы с тобой подали». Я говорила тихо, Растягивая слова, широко улыбаясь, со стороны должно было казаться, что я заигрываю со своим мужем, шучу и полностью расслабляясь в его руках. «Еще три танца», — отозвался королевский охотник, отступая от меня на шаг, а после резко оказываясь рядом и прижимая к себе. «После этого мы сможем сбежать». «Спасибо». «Еще не за что». Он хитро улыбнулся. «Тебе придется подыграть мне». И это прозвучало как угроза. От натянутой улыбки уже болели щеки. «Что мне нужно будет сделать?» Лорд Триордан не ответил, отступил вновь. На этот раз, чтобы обменяться партнершей с танцующим рядом вельможи. Мужчина в зеленом сюртуке протянул мне руку, закружил вокруг себя, улыбнулся. Через несколько движений он вернул меня Рэймонду, который непонятно чему усмехался. Я вскинула бровь в немом вопросе, но королевский охотник со смехом покачал головой. Причина его веселости стала ясна после того, как закончился последний третий танец. и мужчина мягко увлек меня в сторону одного из окон, подоконник которого пустовал. «Как же соскучился, Руми!» Он преодолел расстояние между нами, провел кончиками пальцев по моей шее. «Ты уверен, что это прилично?» — тихо уточнила я, глядя в его смеющиеся глаза. «Для молодых супругов, которые горят желанием родить ребенка-мага, более чем...» Шепотом отозвался Реймонд, наклоняясь ко мне и замирая в миллиметре. «Правда?» — выдохнула я... переводя взгляд на губы охотника. «Тогда нужно дать больше поводов для обсуждений». Он усмехнулся, позволяя мне сделать выбор. А я в мгновение, когда касалась своими губами его, думала только о том, что хочу поскорее сбежать с этого праздника, который был слишком наигранным. Если бы ко двору с такой помпезностью принимали всех вельмож, балы бы не утихали. Рэймонд положил руки мне на талию и притянул к себе. «Теперь уже не я его целовала, а он меня». медленно, словно исследуя, горячо, словно в последний раз. И так желанно, будто это не было игрой. Поддавшись порыву, я запустила пальцы в его волосы на затылке, скользнула ладони по легкой щетине на щеке и прижалась своим телом к мужскому. Объятия стали еще крепче, голова начинала кружиться от нехватки воздуха. Или это последствия поцелуя. Прошло около минуты, после чего я уперлась ладонью в грудь Реймонду и оторвалась от него. провела указательным пальцем по его нижней губе и, глядя своему мужу в глаза, проворковала. «Что скажешь, если мы сбежим отсюда прямо сейчас?» Лорд Риордан бросил взгляд в сторону трона, кивнул, а после повернулся ко мне. «Разрешение получено». «Отлично. Но теперь уж я точно не смогу огрызнуться на фразу со стороны лорда Риардана о том, что я не целовала его в ответ. В карете мы оказались спустя минут десять». По коридорам замка шли спешно, громко смеялись, иногда останавливались, чтобы у следующих за нами людей не возникло подозрений. Хлопнув дверью и откинувшись на мягкую выгнутую спинку сиденья, я выдохнул вопрос. «Кто за нами шел?» «Люди лорда Вильгирского». Коротко отозвался королевский охотник, взмахивая рукой. «Я поставил глушащий купол. Кучер нас не услышит, потому мы можем говорить на чистоту». С лица лорда риардана спала на пускное веселье. Сейчас он был серьезен и, кажется, даже зол. «И чего они хотят? Что хотел сказать лорд Вильгирский?» Я поднесла руки к лицу, чувствуя, как тану в своих вопросах. «Я ведь не переходила ему дорогу». «Ты не переходила». «Мои родители». Я ахнула, выпрямляясь. «Ты же что-то знаешь, да?» «Знаю». Мужчина впервые отвел взгляд. «Ты уверена, что готова прямо сейчас узнать правду?» «Рэймонд, моих родителей казнили за предательство. Я хочу знать, кто и почему так решил. Если в этом замешан человек, у которого я попросила помощи, расскажи». «Хорошо». Королевский охотник заглянул мне в глаза. Все началось в тот момент, когда один из десяти лордов ложи по имени Андел Гелладан познакомился со жрицей Мельхома. Женщину звали Джоан. Она, как и все остальные последовательницы богини, Отреклась от имени рода и считала себя свободной чародейкой. «Был так непривычно и странно слушать о родителях от постороннего человека. Но я не перебивала. Желудок скручивала жгутом нетерпения, а предчувствие шептало, чтобы я была внимательнее и не смела пропускать и слова из того, что сейчас тут прозвучит. Мужчину, которого сейчас ты знаешь как лорда Вильгерского, в то время не знал никто. Он был третьим сыном одного барона из провинции. Не имел прав и власти, не был наследником». Ему не на что было претендовать. Как он оказался в столице, историю умалчивает. Лорд Триардан пожал плечами. И, увы, документы тех годов сохранились выборочно. Будто бы кто-то специально уничтожал неугодные. А может, так все и было на самом деле. Но именно Кареган Вильгирский подал жалобу в ложе лордов и самому королю, который просил лишить твоего отца поста и связей за нарушение основополагающих правил нашего мира». «То есть он как-то узнал, что лорд Геладан встречается со жрицей, которая была иной стихии? «Уточнил я, понимая, что пока чем не кареты действует на меня убаюкивающе». «Да, более того, он узнал, что твои родители сыграли свадьбу». «Их судьбы оказались сплетены в обход всех правил». «Король разозлился на подобное своеволие». «Род Геладан впал в немилость, но поста советника лорд Андел не лишился». А именно этого и добивался лорд Вильгирский, прошептала я ужасаясь произошедшему. Именно, Руми, твое рождение тоже никак не сыграло на руку интригану. Твои родители зарегистрировали своего ребенка как человека без магического дара. Ты не могла скомпрометировать род Гелодан, который к тому моменту уже пополнился на целых два человека. Я мотнула головой, уже догадываясь, что услышу следом, и вцепилась пальцами в алый подол. В полумраке кареты он казался черным. Остальное лишь мои догадки, подкрепленные несколькими сомнительными фактами. Во-первых, в документах фигурирует некто по имени Эдвард Рахсинский. Именно он впервые всплывает в ситуации рассылки провокационных листовок населению города Брокник. В архиве ни одна из них не сохранилась, но по воспоминаниям опрошенных свидетелей на них был лозунг о том, что королевство убивает наших нерожденных детей тем, что составляет пара само. Один из заставших это рассылку лордов утверждает, что на листовках было утверждение в том, что магию нам уничтожают именно вмешательством. Мужчина выдохнул. К сожалению, этот документ я видел всего один раз несколько лет назад. Повторно отыскать его у меня не вышло. «Ты хочешь сказать, что на моих родителей повесили чужое преступление? Я подалась вперед, не сильно заботясь о том, что карета может резко затормозить. У меня нет прав утверждать это». покачал головой колдун, но обычно за бунтами и восстаниями стоят те, кто засветился в самом начале этого действия. Виноват ли Эдвард Рахсинский или Андел Геладан и его супруга? Уже никто ответить точно не сможет. В живых никого не осталось. Дальнейшее будет моим всецелым предположением, которое может быть далеко от правды. «А может быть полностью тем, что произошло на самом деле?» – договорил я за него. «Продолжай, пожалуйста». На лице лорда риардана промелькнула странная эмоция, расшифровать которую мне не получилось. Но Колдон быстро взял себя в руки и продолжил. Когда в королевстве возникла возможность бунта, подсуетился тогда еще никому известный лорд Вильгерский. Так как над твоими родителями уже висело недовольство короля, то склонить чашу весов в свою сторону ему оказалось проще. Ты хочешь сказать? Я перебила мужа, не сильно заботясь о том, насколько красиво это выглядит со стороны. Что он подставил моего отца только для того, чтобы занять его место в ложе лордов? Это то, что я вижу, исходя из слухов и фактов. Королевский охотник аккуратно пожал плечами. У меня нет прямых доказательств, но все выходит именно так. Глава рода Гелодан сделал свою первую ошибку, когда пошел на поводу у сердца, а не разума. А потом... Это ты убила его. Прозвучали в голове слова Эленел Гелодан. И это шлюха. Я вздрогнула, будто бы не из воспоминаний всплыл голос тетушки, а услышала его наяву. Спасибо. За что? Сейчас я ожидала уловить в ответе лорда Риордана издевку или смех, но он спрашивал абсолютно спокойно и серьезно. Наверное, впервые за все то время, что мы были женаты. За то, что рассказал это все. Многое встало на свои места. Если ты решила снять голову лорду Вильгирскому, при следующей встрече стоит плохая идея. Рассмеялся мужчина. «Боишься, что после этого и рот Риордан отдалят от королевского двора?» В такт отозвалась я, заглушая настоящие эмоции фальшивым смехом. «Пусть вначале они примут решение касательно Эленел Гелодана, а уж потом посмотрим». Кровожадная ухмылка, которая промелькнула на лице королевского охотника, не обещала ничего хорошего. А я все никак не могла смириться с мыслью, что так внезапно нашла союзника и единомышленника. Я все еще ждала от него удара в спину, осторожничала». Так было проще не пойти на поводу у зародившихся чувств, которые глупо стало отрицать. На следующее утро знаменательным стал разговор с Майей, которая отпросилась на несколько часов сбежать по личным делам. «Мы уже позавтракали, лорд Триордан уехал по делам, а я засела в библиотеке за книгами. Передо мной лежали манускрипты, которых, я уверена, не было больше нигде, кроме личной библиотеки королевского охотника. Девушка вошла в помещение без стука». Тихо опустилась за стол и, запустив пальцы в рыжие, рассыпавшиеся по плечам локоны, прошептала. «Летя Келодана озвучила дату свадьбы». В первые мгновения, вырвавшись из заумного текста, я не поняла, о чем говорит служанка, а потом ахнула и прижала ладонь к рту. «Кая!» «Да, я говорила с ней», — опуская взгляд, прошептала девушка. «И она богиня, леди Руми, она по-настоящему любит этого парня». Они виделись всего несколько раз, но она сказала, что любит его. И это не приворотные травы. Я проверяла? Проверяла? Я вскинула бровь. Ваш муж? Майя запнулась. и попросила у лорда риардана противоядие от зелий, что влияет на волю разум. Кай выпила чай с ним, но все так же говорила, что любит этого мужчину. это по-настоящему. А что касательно приказа Эленел Гелодан? Я подалась вперед. На самом деле чувства Кая меня мало интересовали. Если она на самом деле полюбила сына плотника, то пусть так и будет. Пусть играют свадьбу, если эти чувства взаимны. Но, насколько я поняла, парень не владеет даром. А это понижает шансы рождения ребенка-мага практически в половину. И это играет против нас. Ведь никто не заинтересуется подкидышем на пороге рода Гелодан, если он не будет владеть чарами. «Кая не захотела об этом говорить», — сжимая кулаки, проговорила Майя. «Я попыталась уговорить ее не делать такого со своим ребенком. Это ведь ужасно. Это все равно, что выкинуть его. Она не сможет с ним видеться, не сможет называть сыном или дочкой. Это отвратительно». «То есть она собирается выполнить волю тетушки?» «Тут уже настал мой черед сжимать кулаки». «Кая твердит, что без леди Геладан не встретила бы свою судьбу». Голос Майи стал глухим и безжизненным. «Рассказывает о том, что именно она подарила ей счастье. Она готова за это заплатить любую цену. Дура!» Я провела ладонью по лицу, пытаясь собраться с мыслями. Если она напоилась сестру зелем, способным разрушить любовные магические путы, то и воздействие на сознание сломать должна была. Иными словами, Эленел Геладан задурила голову своей служанки без обращения к колдовству. И это пугало еще сильнее. На какие же точки нужно было нажать, чтобы собранная разумная девушка согласилась на подобное преступление? «Лиди Руми, что нам делать?» В голосе служанки прозвучали отчаяние и паника. «Если ты говоришь, что она любит этого плотника, то мешать свадьбе смысла нет. Если Кая счастлива с ним, то пусть так и будет. У нас в худшем случае есть девять месяцев, чтобы помешать планам Эленел Гелладан. За это время мы точно сможем составить план и воплотить его в жизнь. А если нам поможет ложе лордов, то того и быстрее». Я говорила и говорила, стараясь заболтать Майю, отвлечь ее, подарить надежду. На самом же деле, после того, что я узнала об одном из членов ложи, веры в организацию, собравшую десятерых советников короля, не было никакой. Но ей об этом точно сейчас знать не стоит. «Спасибо большое!» Служанка прошептала это одними губами, смахнула со щеки слезинку. «Вот, я чуть не забыла, сегодня доставили». Передо мной на стол легло письмо, запечатанное Алым Сургучом. Судя по витеватому почерку и последним событиям, даже... Открывать его не нужно было для того, чтобы узнать содержание. Передо мной лежало приглашение на свадьбу лорда Кинса.